Часть 3. Когнитивная реструктуризация. Глава 10. Этапы и способы когнитивной реструктуризации. Определение ключевых автоматических мыслей. У каждого человека, независимо от того, страдает ли он от какого-либо эмоционального расстройства, только за одни сутки возникает около 5-7 тысяч негативных мыслей, большая часть из которых является автоматическими и неосознаваемыми человеком. Во время терапевтической сессии терапевту совместно с клиентом важно определить, над какими мыслями и в какой конкретной ситуации, являющейся отражением актуальной проблемы клиента, необходимо работать в первую очередь. Итак, терапевт не только помогает клиенту в определении триггерной ситуации которую целесообразно обсудить на сессии, и в выявлении автоматических мыслей, возникших у клиента в этой ситуации, но также и в определении ключевых, наиболее травмирующих и эмоционально заряженных автоматических мыслей, над изменением которых важно работать прежде всего. Важность выявления ключевых мыслей в конкретной ситуации у Уолтман и Котт описывают следующим образом. На практике у нас нет времени рассматривать каждую мысль, которая подверглась искажению. Поэтому нашей целью являются мысли, которые можно назвать центральными для проблем клиента, связанные с его главными трудностями и основополагающими убеждениями. Профилактика поверхностных вмешательств. Действительно, далеко не все автоматические мысли, которые удается выявить у клиента в конкретной, триггерной для него ситуации, связаны с беспокоящей его проблемой и соотносятся с его глубинными уязвимостями. К тому же, если пытаться оценить и изменить все автоматические мысли клиента в течение одной сессии, то в лучшем случае терапевт осуществит лишь несколько поверхностных когнитивных вмешательств хаотично перепрыгивая с одной когниции на другую. Как пишет Код, выход из этой ловушки заключается в том, чтобы удерживать себя от погони за каждым блестящим когнитивным объектом, который демонстрирует клиент, и дать себе достаточно времени на поиск центрального убеждения. При этом клиент, естественно, может самостоятельно поработать с нерассмотренными на сессии остальными автоматическими мыслями в качестве домашнего задания. В этом отношении Уолтман замечает, что иногда лучшая стратегия для периферийной автоматической мысли это просто заметить ее и, возможно, обозначить как мысль. Глубокое понимание ситуации – И тщательный анализ вариантов. Таким образом, как отмечает Код, терапевтическая сессия ограничена временными рамками, и у нас есть время, чтобы по-настоящему оценить только одну, может быть, две мысли. В этой связи терапевту важно помочь клиенту правильно определить ключевую мысль, поскольку в противном случае положительных изменений достигнуть не удастся. Неспроста Кот и Уолтман подчеркивают, чтобы выбор мысли только на основе того, что она кажется вам искаженной или представляется болезненной, это азартная игра, которая может не привести к результатам. Поэтому время, потраченное на понимание ситуации и анализ вариантов, позволит выбрать оптимальную цель. Терапевт может помочь и себе, и клиенту выбрать оптимальную когнитивную цель для реструктуризации с помощью такого вопроса. Если бы мы могли сегодня изменить только одну мысль, которая существенно изменила бы ваше настроение и самочувствие, то какую наиболее расстраивающую мысль вы бы выбрали? Выбор оптимальной когнитивной цели. Иллюстрации важности верного определения оптимальной когнитивной цели является следующая притча. Двигатель большого корабля вышел из строя, и даже лучшие мастера не могли его починить. Поэтому на корабль был приглашен опытный мастер, который долго и очень тщательно осматривал двигатель, после чего внезапно достал маленький молоточек и аккуратно постучал им по двигателю в нужном месте. И двигатель снова начал работать. «Сколько я должен вам за работу?» спросил владелец корабля. «Тысячу и один доллар», — ответил мастер. «Почему так дорого? Вы же всего один раз ударили молоточком», — возмутился хозяин судна. В ответ на это мастер спокойно произнес. «Удар молоточком стоит 1 доллар, а тысячу долларов стоит знание того, куда именно ударить». Итак, наиболее подходящими для изменения обычно являются следующие мысли. Мысли, которые непосредственно связаны с проблемой клиента. Мысли, которые являются типичными или значимыми для клиента. Мысли, которые являются искаженными или дисфункциональными. Мысли, которые связаны с неадаптивными эмоциями или действиями. Мысли, в достоверности которых клиент достаточно сильно убежден мысли, изменение которых приведет к улучшению состояния клиента. Этапы когнитивной реструктуризации Чтобы осуществить когнитивную реструктуризацию ключевой автоматической мысли клиента в рамках конкретной ситуации, терапевт может осуществить несколько действий. Действие первое. Терапевт просит клиента оценить степень его веры в автоматическую мысль в процентах, насколько он верил в эту мысль в конкретной ситуации и верит в нее сейчас, а также степень выраженности вызванной ей эмоции в процентах, так как она проявлялась в конкретной ситуации. Насколько вы верили в эту мысль, находясь в этой ситуации? Насколько вы верите в эту мысль сейчас? Насколько вы верите в эту автоматическую мысль на интеллектуальном уровне? Насколько вы убеждены в ней эмоционально? Если клиент практически не верит в дисфункциональную автоматическую мысль ни на интеллектуальном, ни на эмоциональном уровнях, то помощь терапевта в изменении этой мысли может не потребоваться. В этом случае терапевт может просто спросить клиента о том, что он мог бы возразить на эту автоматическую мысль. После этого терапевт вместе с клиентом могут выбрать другую, более эмоционально заряженную и травмирующую автоматическую мысль или же сфокусироваться на мыслях, которые потенциально могут возникнуть у клиента в ближайшую неделю в контексте тех или иных триггерных для него ситуаций. Действие второе. Терапевт помогает клиенту изменить выбранную ключевую автоматическую мысль, проводить когнитивную реструктуризацию с помощью вопросов сократовского диалога и сформулировать новую альтернативную мысль. Как бы вы могли сформулировать новую мысль как рациональную альтернативу для прежней автоматической мысли? Что вы могли бы говорить себе, если схожая ситуация произойдет в будущем? Можете ли вы прямо сейчас записать эти новые мысли на копинг-карточке, чтобы ежедневно перечитывать их по несколько раз и напоминать себе эти альтернативные мысли при столкновении с аналогичными ситуациями? Действие 3. Проведя когнитивную реструктуризацию ключевой автоматической мысли с помощью сократовского диалога, И, сформулировав альтернативную, реалистичную, рациональную и помогающую контрмысль, терапевт просит клиента оценить степень веры в эту новую мысль, а также переоценить степень доверия к старой автоматической мысли и уровень выраженности негативных эмоций, которые клиент испытал бы, если бы оказался в той же ситуации, но уже с новой альтернативной мыслью. Поведенческое закрепление – альтернативных мыслей. Если после когнитивной реструктуризации ключевых дисфункциональных и искаженных автоматических мыслей в результате иммагинативной проверки представления клиентам самого себя в той же триггерной ситуации, но уже с новыми мыслями, произошло снижение негативных эмоций, терапевту важно побудить клиента к проведению для начала небольших поведенческих экспериментов, чтобы закрепить новые мысли, за счет их тренировки. В свою очередь, из проведенных поведенческих экспериментов опять же извлекается опыт. Какие новые альтернативные мысли и функциональные убеждения, альтернативные способы мышления, позволили клиенту столкнуться со стрессовой ситуацией и лучше с ней справиться. Действительно, как отмечал основатель рационально-эмоционально-поведенческой терапии А. Эллис, Одних инсайтов недостаточно для изменений. Человеку необходимо практиковать способы изменения дисфункционального мышления и поведения с целью улучшения уровня своего повседневного функционирования. Говоря иначе, новое понимание, выработанное посредством когнитивной реструктуризации, важно расширять, углублять и, самое главное, закреплять с помощью нового поведения. Копинг карточки Чтобы клиент развивал умение адаптивно реагировать на автоматические возникающие дисфункциональные мысли путем быстрого нахождения возражений в виде контрмыслей, терапевт может предложить ему использовать так называемые копинг-карточки – небольшие листочки размером с почтовую открытку. На копинг-карточке в кратком формате прописываются убедительные альтернативные реалистичные, рациональные и помогающие мысли, которые клиенту следует регулярно и осознанно напоминать себе в течение дня, чтобы они закреплялись в сознании. Чтобы обеспечить быстрый доступ к копинг-карточкам, клиент может расположить их на видных местах дома – на рабочем столе, холодильнике или в туалете, а также носить их с собой в бумажном или электронном виде чтобы во время возникновения избыточных эмоций или перед погружением в стрессовую ситуацию прояснять для себя альтернативные мысли. Также возможен такой вариант, когда на одной стороне копинг-карточки выписывается дисфункциональная мысль, проблемное поведение или потенциальная трудная ситуация, а на другой – соответствующие альтернативные мысли или полезные копинг-стратегии, которые клиент может использовать в случае возникновения той или иной сложности. Три основных вида когнитивной реструктуризации. Необходимо отметить, что когнитивная реструктуризация гораздо более сложный и многоплановый процесс, чем обычное переосмысление или альтернативная трактовка триггерной ситуации, как может показаться на первый взгляд. В когнитивно-поведенческой терапии можно выделить три основных способа когнитивной реструктуризации автоматических мыслей. Непосредственное формулирование альтернативных мыслей для дисфункциональных автоматических мыслей. Аарон Бэк, 1979. Формулирование альтернативных мыслей с учетом выявления когнитивных искажений в дисфункциональных автоматических мыслях. Бернс. 1989. Формулирование альтернативных мыслей с учетом выявления доказательств истинности и ложности дисфункциональных автоматических мыслей. Гринбергер. Подески. 2015. Подески. 1983. Вопросы сократовского диалога. Джудит Бэк. Ниже приводятся базовые вопросы сократовского диалога, которые терапевт может использовать с целью когнитивной реструктуризации ключевых дисфункциональных автоматических мыслей клиента. Данные вопросы предлагает использовать Джудит Бэк. некоторые из них приведены в адаптированном виде. Какие есть доводы, доказывающие достоверность этой мысли? Какие есть доводы опровергающие достоверность этой мысли? Какую альтернативную трактовку можно найти для этой ситуации? Каков наихудший исход событий? Как вы можете с ним совладать? Какой наилучший исход событий? Каков наиболее вероятный и реалистичный исход событий? Каковы последствия веры в эту мысль? Каковы последствия изменения этой мысли? Чтобы вы посоветовали другу, родному, близкому, с такой же проблемой и мыслями? Что полезного вы можете сделать прямо сейчас или в ближайшее время? Терапевту важно понимать, что не каждый вопрос может подходить к конкретной искаженной или дисфункциональной автоматической мысли. Отсутствие улучшений после когнитивной реструктуризации. Если после когнитивной реструктуризации клиент по-прежнему сильно верит в ту или иную дисфункциональную автоматическую мысль и не испытывает снижения уровня негативных эмоций, причинами этого могут являться следующие факторы. Обсуждаемая автоматическая мысль не является ключевой, и у клиента имеется другая, более травмирующая и эмоционально заряженная мысль, которая не была выявлена Или осталась незамеченной. Когнитивная реструктуризация ключевой автоматической мысли была поверхностной, неубедительной или недостаточной. Клиент не озвучил все доводы, доказывающие достоверность автоматической мысли. Клиент не считает, что его автоматическая мысль является искаженной, несмотря на факты. В таком случае, эта мысль может являться отражением глубинного убеждения. Клиент достиг интеллектуального инсайта, но все равно верит в автоматическую мысль на эмоциональном уровне. Головой я все понимаю, но чувствую иначе. Да, но. Проблема так называемого конфликта головы и сердца. Клиент испытывает слишком интенсивную негативную эмоцию, затрудняющую процесс изменения автоматической мысли. Клиент проявляет когнитивное избегание, которое препятствует тому, чтобы он испытывал выраженную негативную эмоцию, отсутствие которой может ослаблять эффект когнитивной реструктуризации. Ключевая автоматическая мысль в действительности является обсессией, а навязчивых мыслей приводит лишь к их закреплению и усилению. Клиент не считает процесс когнитивной реструктуризации эффективным и полезным. Клиент имеет предубеждение относительно изменения автоматических мыслей. Предубеждение в отношении изменения автоматических мыслей. К предубеждениям клиентов о когнитивной реструктуризации их автоматических мыслей могут относиться следующие искаженные представления. Если я изменю свои мысли, то мне станет лучше, и тогда случится что-то плохое. Если я изменю свои мысли, то пойму, что мыслю неверно, а это значит, что я глупый. Если я начну менять свои мысли и не смогу этого сделать, то они окажутся правдой. Если терапевт помогает мне менять мои мысли, значит он лучше меня, а я лузер. Если терапевт опровергает мои мысли, значит он проявляет ко мне неуважение. И другие. В том случае, если предубеждение клиента относительно изменения автоматических мыслей провоцируют его недовольство или тормозят процесс терапии, терапевт может прибегнуть к следующим вопросам и высказываниям в сократовском стиле. Все люди обладают тенденциями к рациональному и иррациональному мышлению. Поэтому в том, что некоторые ваши мысли являются искаженными, нет абсолютно ничего предосудительного или ненормального. Многие ваши мысли точно отражают реальность, многие мысли верны лишь отчасти, а некоторые являются искаженными, что и объясняет ваши избыточные отрицательные эмоции. Если я буду говорить вам только о том, что вы мыслите исключительно рационально, то не смогу помочь вам справиться с вашим эмоциональным расстройством. Что плохого в том, что вы будете искать искажения в своих мыслях и исправлять их.